Глава двадцать вторая. «Дай себе волю!» Флейжа, она охотнее других выбирала себе в напарники, уже хотя бы потому, что он, не в пример остальным дружинникам, не молчал как пень, дожидаясь, когда к нему обратится старший по званию, а за свойственной ему врожденной непринужденностью делился с нею своими впечатлениями, как правило, дельными — Вот и сейчас, обозрев с высоты Харра скворечника, который он в присутствии принцессы все-таки воздерживался именовать поганкой, притихшее, точно пришибленное грифье он презрительно бросил. Курятник! Вот уж где никогда не бывало, брезгливо поморщилась принцесса, которой каждая минута вынужденного промедления на этой планете казалась вечностью. К тому же там, как я себе это представляю, сплошной гвалт, словно на птичьем базаре. А здесь тишина, припахивающая мертвечиной. Когда над курами кружит коршун, или, скажем, наша гуен, то они в раз затихают. Моносения оперлась на глянцевый зеленоватый брус, заменявший подоконник, внимательно оглядела переплетение узеньких улочек. Так и есть, коршунов полным-полно. Впрочем, нет, не коршунов, воронья». Сизовато-серые балахонники перебирают босыми ногами так меленько и незаметно, точно скользят по вощенному полу бального зала. Вот только это не придворные танцовщики, мужики сиволапые. И миролюбием от них что-то не веет. Поганое местечко, ничего не скажешь. Уж на что ей обрыдло, опять командорова словечко, заплесневелая сваха, где проторчали без малейшего результата чуть ли не год, но там хотя бы не было таких вот младших братьев по разуму. Если бы не Харров подкидыш, сиротка зубастая, умудрившаяся стать членом их семьи столь скоропалительно, что и оглянуться не успели, никакая сила не заставила бы ее вернуться на эту... Как ее там Харр называл? «Ах да, Алла Рани. Но ведь рано или поздно мальчишка спросит, где его настоящая мать, и если сейчас она в беде, то получится как-то не по-рыцарски. «А ведь основательно прибрали они к рукам этот городишко», — подал голос от соседнего окна Флейш. «Возникнем прямо на улице, неплохая драчка организуется». Этому, как всегда, не терпелось. «Возьми у в шинчик с целебным снадобьем, и никаких улочек, не хватало еще тут застрять». «Круглую крышу у нас под самым окном видишь? Где в центре беседка? Из нее лесенка ведет вниз. В доме всего две женщины. Отдашь им лекарства. Скажешь от господина их гарпогара. Если не поверят, покажи свой меч. Это лучше любого пароля. И сразу сюда, чтобы никаких расспросов. Есть, командор!» Где-то под ребрышком ёкнуло. «Командор!» а совсем недавно была легонькой и проказливой девчонкой, краешком глаза заглянувшей в чужую сказку. Только ничего больше нет. Ни девчонки, ни сказки. Ни кокона ветров, так и недоставшегося ей талисмана. Флейш появился так же бесшумно, как и исчезал. С тем же кувшинчиком в руках. Там пусто. — Что, совсем? — Совсем. То есть козел какой-то престарелый отдыхает на полу, что-то из фляги тянет. «А женщин нет!» Она раздумывала не дольше секунды. «Он их где-то спрятал. Чем ниже уровень развития, тем больше тайников, секретов и прочей ерунды. Давай-ка туда, обратно, только не в ту горницу, где...» э -э, вышеупомянутый козел». Флейш подал ей руку, и спустя миг оба уже стояли на золотистых досочек Мадиной Горенки. Чуткие струны, протянувшиеся от потолка до пола, отметили их появление настороженным перезвоном». Несмотря на скудный свет, едва пробивавшийся сквозь застилавшую окошко традиционную зелень, было очевидно, что в комнатке пусто, одно трепье по углам. ну под полото тут никакого нет», — Флейш опытным глазом окинул помещение. «А без него куда двух теток упрячешь? Перегородочки хлипкие, дощатые, вместо дверей завески ветошные, чердака и вовсе. Снаружи брякнуло, зашелестело». Не иначе как полетели горшки с зеленью. Принцесса вскинула руку. «Замри и не шевелись». Четко по-военному, впечатываясь в доски, застучали сапоги. Занавеска на двери метнулась вверх и приклеилась к потолку. Но принцесса и ее дружинник уже стояли у противоположной стены плечом к плечу, десинтеры у бедра. Для едва уловимого движения вперед, необходимого для того, чтобы исчезнуть, и времени, и пространства было предостаточно». Шаги приблизились, в дверной проем вдвинулись две закутанные с ног до головы серые туши, Расступились, пропуская третьего, и снова сомкнулись, превращая комнатку в наглухо запертую западню. По здешним представлениям, разумеется. Не обращая внимания на стражей, принцесса, оценивающая оглядела этого третьего, инстинктивно угадывая в нем достойного противника. Только вот почему на этой земле как-то подозрительно умолк внутренний голос, всегда предупреждавший ее об опасности? но и без подсказки было ясно, что развернутые плечи атлета, скользящая плавность шага и безукоризненная скупость движений выдают в нем опытного бойца, стремительного в нападении. Край не по воински легкого плаща укрывал голову, поверх недешевой ткани была намотана какая-то заскорузлая веревка с бесчисленными узлами, а вот лицо почти ни о чем не говорило, Смуглое, молодое, неподвижное. Темные волосы растут мыском от самой переносицы, совсем как у Эзрика. Глаз не видно. Разглядывает чужаков сквозь полуопущенные ресницы с линцой, как заведомую собственность. Хм. Неизвестно, чем бы кончилось затянувшееся молчание, но тут за стеной затопали, заперхали. Стража вновь подалась в стороны, и кто-то увесистый пинком втолкнул в комнату козла. Во всяком случае, так показалось принцессе в первый миг. Следующий она поняла, что это некто, пугливо прижимающийся к полу и заслоняющий свою голову белым черепом с раскидистыми витыми рогами. Незнакомец в парадном плаще, поначалу брезгливо отодвинувшийся, потратил не более двух секунд на оценку ситуации. Засим, изобразив наифальшивейшую улыбку, он склонился над распростертым старцем, одной рукой бережно, но твердо отбирая велорогий череп, а другой ласково касаясь кудлатой седой головы. «Скажи, почтенный ракотанщик, где милейшая хозяюшка дома сего?» Почтенный тоненько взвыл, мотая головой. Белые пряди мели пол, струны по углам горестно вторили. «Загубили мою красу! Порешили отрока благолепного! Покололи глазоньки златоглядные! Во успенном бару, мил дружок мой, покоится! Без него не звучать более струнам ракотановым!» а ракотаны нам крайне нужны!» — вполголоса заметил незнакомец, и носок его мягкого сапожка ткнулся в старческий зад. «Убрать! Поить, кормить вдоволь! Среди здешних телесов отыскать парочку посмозливее! Ммм, назверило вкус! Отрядить сюда в услужение!» Это уже совсем другим тоном, определенно не знавшим возражения. «Царек здешний, что ли? Нет, не царек. Под плащом угадывается слишком много оружия. Воевода. А еще, вернее, атаман разбойничьей шайки, только очень-очень крупной и опасной шайки». Ага, вспомнил, наконец, и о непрошенных гостях, обернулся, вздернул подбородок и стал словно на голову выше. «Где та, что подарила миру неявленного, снизошедшего до нас, дабы стать на все времена осиянным?» прозвучал ровный голос, до того бесстрастный, что в нем не сквозило даже высокомерие. «Ее здесь нет», — точно с таким же царственным хладнокровием отвечала принцесса. «И искать ее ты больше не будешь». И тогда вспыхнули глаза — желтые, тигриные. «По какому праву ты, гололобая, смеешь?» Голубая молния не самого мощного, но впечатляющего десинтерного разряда ударила ему под ноги. «А вот по такому!» Трудно представить, кто бы в этом варварском мире не шарахнулся в сторону. Но только не этот. По лицу поползла косая усмешка, стирая с него все человеческое. Осталась только неукротимость, порожденная бешенством. «Думаешь, меня молниями не пугали? Говори, где сучонка?» Яростный взгляд метался по комнате и, казалось, составлял в воздухе желтые прочерки. «Где?» Пена закипала у него на губах, как у закусившего удила жеребца. «Такого никакой страх уже не остановит. Нужно другое». Моносения торжественно подняла левую руку. «Предначертано свыше, чтоб никому сие было неведомо!» Она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно полнозвучнее и вдохновеннее. И получилось, потому как за стеной разом отозвалось несколько ракатанов. «Никому! Ни тебе, ни мне!» «Предначертанье! Это я!» Это был уже просто звериный рев. «Вот так! Последняя степень фанатизма, когда не пугает даже угроза смерти!» Это уже не человек, и людские законы к нему неприменимы. Таких нужно просто уничтожать. А ведь красивый был мальчик. Сильный, бесстрашный. Знала бы, кто его сделал таким. Приказала бы повесить за... Пальцы сжали рукоятку десинтера, нехотя врубили клавишу предохранителя. Это не ее мир. И не ей его спасать от всякой нечисти. «Ты! Ничто!» Бросила она с отвращением и горечью, одновременно стискивая руку флейжа и увлекая его в спасительный перелет обратно на лиловый ковер игуаны. Неистовый Теобальд, так огорчительно выдернутый из ситуации, предвещавшей лихую драчку, с трудом сдерживал разочарование, втаптывая один безвинный колокольчик за другим, за неимением лучших противников». «Ежели мне будет дозволено заметить», — проговорил он с нарочитой медлительностью, засовывая свой десинтер в кобуру, «то этот первобытный и общественный деятель явно напрашивался на нечто более ощутимое, нежели отеческое вразумление со стороны представителей цивилизованной державы». «Представителю цивилизованной державы следовало бы быть повнимательнее», — устало отпарировала принцесса. «Ты видел его глаза? Такие бывают только у тех, кто отмечен поцелуем Анделиса». Их обладатели долго не живут. И страшно подумать, что сталось бы с несчастной Маденькой, попадя она в лапы этому бесноватому. Так что кому-то из нас еще придется слетать на Аларани приглядеть за ней. Если, конечно, отыщем. Ты кувшинчик с лекарством поставь куда-нибудь в приметное место, чтобы на этот случай был под рукой. Кстати, ты нашу серебряную королеву Ушиньку как следует поблагодарил? Со всеми наинижайшими расшаркиваниями. Только там не до меня было. Опять какой-то переполох в благородном, но небогатом королевском семействе. Ну вот и для Лэлова дома, досели такого благополучного, похоже, началась черная полоса. Только с каких таких пор, а, голос мой своенравный, никому другому неслышимый? Молчит. Здесь, на Игуане, он всегда молчит. Да и на Тихре его что-то не было слышно. И на Аларани. А на земле... А ведь похоже, что над первозданными островами тучи начали собираться с той самой поры, как Алел затеял свою возню с самоцветами. Вот погода и распоясалась. Или нет? Она невольно подняла глаза к бирюзовому весеннему небу и вздрогнула. Сейчас оно было отнюдь не голубым и уж никак не весенним. То, что она приняла за ранние сумерки, оказалось тяжелой пепельно-лиловой пеленой без единого просвета. Это была не грозовая клубящаяся туча, не дымка, предвещающая затяжную морось, а веществленная тоска и отчаяние и безысходность всего мира, готовые пасть на несчастные острова и укутать их до скончания света. Беда, от которой спасения не будет. «Юрк!» — невольно вырвалась у нее, и она вдруг осознала, что впервые в жизни призывает его так жалко и беспомощно. «Силы небесные, да что же с ней такой своей нравной стала? А звездный Эрл возник на пороге шатрового покоя без промедления и совершенно очевидно, без малейших предчувствий. Сынишка под мышкой, ногами дрыгает и оба перемазаны манной кашей. «Что-то мамочка наша сегодня быстро прилетела Юю брыкнулся, выскальзывая из отцовских рук, с уморительной серьезностью оглядел хмурые небеса. «Погода неретная!» Он еще частенько путал буквы. «Ух ты, мой звездопроходчик! От горшка два вершка!» — умилился отец. «Ну, погоди, еще каких-нибудь пара-другая годиков, и мы с тобой всю галактику облетаем!» «Заметана?» «Жаметана!» «Серьезность у него, но ну, просто неподражаема!» «Прекрати учить ребенка плебейским выражениям!» «Ну вот теперь можно заслониться от всех своих замогильных предчувствий обыкновенными семейными пререканиями!» «Ого! От королевской дочери слышу, твое мое величество! Только на Джаспере, насколько я в этом разбираюсь, после темных времен плебеев не осталось, одни аристократы. Хотя, если вспомнить Джанибастову св... э, свински воспитанных коллег, то простолюдины мне как-то больше по душе. От демократа слышу. Не учи ребенка ругаться!» «Ничья!» — устало констатировала принцесса. «А что касается Аларани, то полная фиаско». Харовые подружки испарились, зато собственной персоной явился сам наиверший. Мало того, что законченный хам, но еще и бесноватый. Сейчас даже жалею, что его не прикончило». Юрк задумчиво поглядел на жену. В последнее время резкая смена ее настроения поражала его все чаще и чаще. «С чего бы? Такая тихая, счастливая семейная жизнь. На Алларане ты больше не полетишь». «Хотя Хар и клялся в том, что тамошние Крэги — всего лишь безобидные мотыли, но капля бешеной крови у каждого все-таки имеется. Так что Флейш теперь туда дорогу знает. Придадим ему для пущей убедительности пымец у нашего Косолапова. А, черт, забыл, он же опять к папаше отпросился. Дождаться не может, когда судейское кресло ему по наследству отойдет. И откуда у простого дружинника такая тяга к престижной должности?» «Потому что среди простых дружинников, то есть не простых, а моих дружинников, он в силу природной тупости был и безнадежно остается последним. А от батюшки ему переходит не просто просиженное кресло, заговоренный меч, поражение не знающий. Здесь и ума не надо, чтобы с таким наследством оказаться среди первых вельмож равнины паладинов. Хорошенькое королевство. Прямо не устаю радоваться, что наш сынишка не наследный фыркнул демократически настроенный Эрл. «А что касаемо пы, так, может, все гораздо проще?» Положил глаз на красу девицу титулованную. «К ней ведь без пышного звания не подкатишься. Тем более, что бедняга из лица больше на медведя смахивает. Это, мягко говоря. А дело молодое, изнывает поди в ночных-то караулах. «Юрк! При детях!» «Ну что при детях? О них, кстати, пора и поговорить». «Тебя с некоторых пор дома не застать, у меня тоже свои дела. А малышня в караулке, там и не такого наслушаешься. К девчонке это особо относится. Ты паяну сюда для чего притащила? В нашей юной леди-фирюзе женственность, видите ли, воспитывать, согласно этикету. И где это бабище со своей неиссякаемой женственностью? С утра до ночи пропадает на стройке. Тоже мне прораб, прости господи, как говорили в те времена, когда у нас на земле водились прорабы». «Или пусть своим делом занимается, или скатертью дорога на свою незакатную тихри!» Ультиматум возымел действие. Паянно рявкнула принцесса. Благородный Эрл с ненаследным принцем даже переглянулись. Впервые слышали от супруги и матушки такой разгневанный ор. «Сейчас я ее достану, хоть из-под земли!» И исчезла. «Ну вот», — пробормотал командор. «Ужин откладывается». Это как минимум. А долго разыскивать Паянну и не пришлось. Достаточно было из-под низкой тучи оглядеть берег, где вдоль самой кромки обрыва уже тянулись выложенные в одну линию беломраморные коробки, которые в самом недалеком будущем должны были превратиться в точные копии роскошных покоев Осмурого замка. Над самой водой Гуин вычерчивала тревожные круги и петли. Такого без повода не бывало. Принцесса спустилась вниз — и сразу же наткнулась на старую воеводиху, взгромоздившуюся на плоский камень. Она сошла бы за исполинскую черную тюленеху, если бы не выжимала мокрые длинные космы. Девушка разом забыла о собственных бедах. «Паянна, тебя что, наши шутники искупали? Нашли и время, и главное — погоду. Да на тебе и платье все мокрое. Смотри, простудишься. Держи карман. Искупали. Не нашлось еще таковских шутников, чтоб меня в воду кунать». Как-то подозрительно равнодушно отмахнулась Паянна. «Сама я башку намылила, чтобы часом не завшивить. А тут...» Похоже, бывалой воеводихе было зазорно признаваться в какой-то несуразице. Но Гуин, с душераздирающим воплем снова пронеслась перед ними, задев крылом стылую чернильную воду. «Говори, в чем дело?» — велела принцесса. «Да и не а что!» Толь волна была аспидная с пробелью, Толь водоросль всплыла, Но будто помстилась мне, Что поднялось из воды чудище страховидное, Мастью чернопегая, В аккурат как когтей кости крапчатые, Чем мы в море покидали. Зыркнуло на меня глазом лихим, худодейным, Вы то ко мне потянула, Усы на загривке встопорщила. Тут я в раз сомлела, И в воду-то бултыхнулась». Речь старой воеводихи лилась напевно и не без украшательств, словно она байку пересказывала, а не докладывала о происшествии из ряда вон выходящим. Но Монусения смутила только одно. Никто и никогда не слыхал еще от Паянны, что ей ведом простой человеческий страх. Да и Гуин — не той породы живность, которой может что-то помститься. «Ладно, разберемся. А пока к морю детишек не пускать», — проговорила принцесса севшим голосом невыносимая усталость навалилась вместе со зловещей тучей буря надвигается а на тебе сухой нитки нет отправлю ка я тебя в равнинный замок там тебе эрм что нибудь сменное подберет пока одежду просушишь отоспишься в тепле и не бери в голову княжна милостивая к холоду да мокрите я привыкнута. «А уж ежели гадаешь, куда меня в миг переморгнуть, как то и у вас водится, то вели перенесть меня в отцовские хоромы, доброго мого пымецушки. Давненько он меня к себе зазывает. Батюшка его наиза не мог. Так, может, я в знахарке сгожусь? Там меня и обогреют». «Воля твоя», — проговорила принцесса с неохотой. «Не просвещать же послужницу, что все семейство доблестного дружинника жаждет увидеть у себя не знахарку, а похоронных дел мастера». «Скажи Киху, он в доме у Верховного Судьи не раз в гостях бывал. Он тебе поможет. Я ведь уже велела всем отправлять тебя туда, куда ты пожелаешь по первому требованию. Только там лишнего не болтай. И к первой луне здесь будь». Паянно тяжело поднялась с камня, приблизилась к девушке и прямо-таки нависла над нею темной глыбищей. «А ведь не затем ты, княжна, на берег подалась, чтобы меня обихаживать». «Горе, что ли, какое, что так с лица спало?» Монасенья привычно облизнула губы, захолодевшие при одном упоминании о луне, обвела взглядом берег. «Пусто!» «Скажи, Паянна», — неожиданно для себя самой торопливо проговорила она. «ты когда-нибудь изменяла мужу?» Паянна свесила головушку на левое плечо. На лице ничего не отразилось. Да и что могла выражать черная, точно из эбенового дерева маска?» «Ты себя со мной, княжна, не равняй, ты роду государева!» спокон веку повелось, что князю дозволено, то смерду подлому и думать не след», — проговорила она после затянувшегося молчания. «А ежели пала на тебя напасть неодолимая, то позабудь обо всем, дай себе волю и надежься в досталь. Но один раз, один единственный, а потом убей». «Паянна! Что паянна?» «Ну что, опаянно, я служу верно, и уж ежели ты ко мне, старухи за словом вещим приходишь, я по-холопски не отбрехиваюсь, а даю тебе совет, который дорого стоит. Слезоньками моими он напитан, что проливала я, покуда не уразумела, что блудит мой воевода с девками ссыльными, то пустое, натовный мужик. Все они таковские, ты это крепко запомни». «Да уж, бесценный был совет». Мона Сеня уже жалела о своем неуместном любопытстве, но не опускаться же до объяснений, что она имела в виду не себя и уж никак не собственного супруга. — Не о командоре сейчас речь, — отрезала она высокомерно. — Если он мне изменит... Поволчи сверкнули глаза на угольном лике, уставились, не мигая. — Тогда не быть ему на белом свете. «Потому что, скорее, зеленая игуана опустится на дно морское, а солнце начнет светить черным светом». Но какая-то неестественная, гнетущая тишина повисла над морем. Паянна, запрокинув голову, уже глядела в набухшее бедою небо, и оно, казалось, медленно-медленно падало ей на лицо. «Да такое просто немыслимо!» — отмахнулась принцесса. «Что же до совета твоего? Ты у себя на Тихре про Таиру Светлячка слыхала?» Вот она всегда по своей воле своему поступала не по разуму, зато и поплатилась двумя жизнями, и своей в придачу. — Так я что, ебаю? Ты королевна, а она, знать, не по чину замахнулась. Все путем. Принцесса стиснула зубы. Не раз и не два за последнее время ей на ум приходили Юрговы слова, что позволено Юпитеру... И вот, оказывается, то же самое подсказывает логика, взращенная под губительным солнцем сильного края. «Вот что! Отправляйся-ка ты лучше в гости! Чуть опосля! Ступай-ка за мной!» Мокрая суконная юбка хлопнула по пудовым сапогам и, паянно-натужно покряхтывая, полезла вверх по склону, усеянному плюшевыми островками песчаного тимьяна. Моносения недоуменно следовала за ней, стараясь не попасть под неизбежную осыпь. «Во! И у вас тож, Я нюхом чуяла!» Старая воеводиха внезапно остановилась и, гибко извернувшись, выдрала из-под можжевелового куста пучок сизоватой, точно тронутой плесенью зелени. Замотала собственным волосом, протянула девушке. «Держи, подремник это, а по-вашему, сонь травенец. Под подушку муженьку положь, только сама-то храпка не задай!» Принцесса, как завороженная против воли, приняла видовскую травку. Умом понимала, что и притрагиваться нельзя, но внезапно одеревеневшие пальцы стиснули влажный пучок, спрятали в складках плаща. Сказка ведь не кончена. На жаркой невесте следует точно и холодно отдать еще один долг. — А утрись вынешь! — прозвучало опять так спокойно и буднично, словно речь шла о просушке сапог. — Паянна! — медленно проговорила принцесса. «Зачем ты это делаешь?» «Сама знаешь, княжна! Я служу верно!» «Зачем ты мне служишь?» Черная маска на миг замерла, а затем по ней словно волны побежали. Непомерно расширившиеся глаза глядели на девушку изумленно и недоверчиво. «Любого вопроса ждала я от тебя, княжна моя милостивая, только не такого!» «И врать тебе мне не след, и, как изъясниться, не ведаю». «А ты попроще». «Ну ладно, коли так. Доживать бы мне век свой при Ронги справедливым справедливом в лени до сытости, где была я сама себе госпожа. Так нет же, к чужедальнему двору подалась в услужение рабское. Зачем, спрашиваешь? А за тем, что дело господарское, приказы приказывать. На то ни ума, ни силы, ни доблести не надобно». Что поведено, то исполнят, а что да как, то забота чужая. Только скукотиша это. Да что мне тебе говорить, ты сама праздной тоскою умаешься. А подневольная доля, она хитроумия требует. Любое повеление, оно ведь от сих до сих. Вот и выворачивайся точно на узком мосточке. Тут уж не до скуки. Иной раз темечко-то до самой черепушки прочешешь, чтоб вьента самое от сих до сих уложиться». «Я вот тебя слушаю, — медленно проговорила принцесса, — и у меня складывается впечатление, что ты не о жизни своей рассказываешь, а излагаешь правила какой-то игры. Только вот непонятно, с кем ты играешь — со мной или с собой?» Паянна снова запрокинула голову, глядя в пепельное небо, опустившееся еще ниже. Точно оно хотело сомкнуться с морской водой, похоронив в ее глубине острова, опостылившие неведомому богу. И в этот миг девушке показалось, что эта зловещая туча и массивная фигура чернокожей тихрянки суть одного естества. — Однако, княжна моя милостивая, мне пора! — прозвучал голос паянны, словно не расслышавший обращенного к ней вопроса. — Да и до твоей сладкой ноченьки уж рукой подать! Точно лезвием ледяным полоснуло во всем теле, от губ до самых щиколоток. Позабывшая за разговором боль, воскрешенная одним единственным словом, как будто мстила за передышку. «Проклятая черная ворона! Да как она смеет даже думать о том, что случится грядущей ночью!» «Да лети ты куда хочешь!» — в бешенстве крикнула она, отталкивая от себя старую воеводиху и все-таки не забывая представить себе двор перед плетниковым донжоном, таким же приземистым и несокрушимым, как и сам верховный судья. Теперь, когда чернокожая ведьма была припровождена не в очень-то благородное судейское семейство, надо было сделать глубокий вдох и явиться под собственный кров, как ни в чем не бывало. Получилось. Не в первый же раз в самом деле. Супруг вместе с детишками уже укрылся от непогоды в шатровом покое их импровизированного замка. Воплей Эзрика тоже слышно не было, как видно, ких на все руки мастер уже его утихомирил». «Я устала, как собака», — торопливо пробормотала она недавно освоенную земную формулу. «Пойду лягу». Было в ее тоне что-то такое, что Юрк даже не улыбнулся. «Конечно, малыш». Паяну отыскала. И даже отправила к пымецу погостить. Это уже из их уютной спаленки. Швырнула плащ на пол, скинула сапоги и повалилась на постель, крепко-накрепко зажмурившись. Раньше это просто означало бы «сплю, не буди», Теперь же ей приходилось сжиматься в комочек, чтобы как-то пересилить, стиснуть свою неумолимо растущую томительную боль в никудышных тесочках слабеющей женской воли. Юрк прошел мимо на цыпочках, пронес в детскую прикорнувших малышей. Они позволили себя уложить безропотно, как видно сказалось, надвигающаяся буря. Юрк вернулся, смотрелся в и вместе с тем на удивление помолодевшее лицо женщины — Это ж здоровый мужик не выдержит так с планеты на планету порхать. Одни психологические перегрузки чего стоят. Вот и сейчас даже не сняла ни куртки, ни обруча. Однако первый сон лучше не тревожить. Через час-полтора можно будет все это исправить. Он осторожно прилег рядом. Тоже тянуло в сон. Метеозависимость на старости лет развивается. Не иначе. Темнело так стремительно, что жучки-фонарщики под потолком начали зажигать свои чуть теплящиеся огоньки по своду неистово забарабанили первые капли тропического ливня. Моносения внутренне изготовилась. Вот сейчас. Такой грохот ведь и мертвого разбудит. Еще секунда. Ну же, ну! Оськин трубный рев был слышен, наверное, даже в караульке но принцесса ждала его, и поэтому вскочила первая. «Спи, спи!» — шепнула она мужу. «Сейчас я его убаюкаю». Она нагнулась к плащу, и влажный пучок подремника тревожно захолодил ее ладонь. «Спи, муж мой, любовь моя!» Колдовская травка, повинуясь едва уловимому движению пальцев, перекочевала через ничто прямо под супружескую подушку. Теперь оставалось только утихомирить крикливое чадо. Она скользнула в персональную Эзрикову спаленку, где на табурете постоянно выседал в позе богомола пучеглазый свянич, прижимая к мохнатому брюшку полный рожок, отчего молоко всегда было теплым. «Ких — Ких! — негромко позвала она. — Тебе сегодня опять приглядывать за Эзрой! Дружинники в такую рань еще не ложились, поэтому младший из них явился в тот же миг. Лопоухий и на все готовый точно седьмой гном из земной сказки — «Только не давай ему плакать, прошу тебя», — проговорила принцесса каким-то странным, совсем неповелительным тоном. И исчезла. У нее была своя сказка, неземная, невестийская, и эта сказка была еще не окончена. Кроме того страшного, ох и ошиблась ты, старая ведьма, вовсе не сладкого, ради чего она и летала на невесту, надо было еще и попрощаться с Гороном». И чтобы его не изумлять чужеземными одеяниями, пришлось на минуту задержаться на дальнем берегу, где в заветном дупле хранились уже порядком потрепанное сиреневое платье и змеиные сандалии. Оплетать руки ремешками было некогда, но пришлось изрядно потрудиться, чтобы спрятать за широким поясом не только десинтер, но и стилет с длинным клинком, при необходимости заменявший шпагу. Здесь, на восточном мысу Игуаны, буря неистовствовала уже вовсю. И на так и не остывшие за ночь камни сорочей невесты она ступила, вымокшая до нитки. И не просто на камни, на вершину гранитного столба. Это был тот самый утес, выметнувшийся в ночное небо точно чертов палец, у подножья которого она впервые повстречалась с горном. Место выбралось как-то само собой. Похоже, в подсознании прежде всего теплилось желание по-доброму попрощаться со своим проводником, чтобы объяснить ему и свое нечаянное появление на его земле, и неминуемое исчезновение. Только не это. Привет, мой неслышимый. Сама знаю, что не так. Необходимость попрощаться, свой проводник, холодные, ничего не выражающие словечки, точно мелкие градинки, бесследно исчезающие на жарких ладонях. «А сказать надо просто. Вот и кончена наша сказка, Горн. Мы, может, больше не увидимся. Не судьба. Но рано или поздно сюда прилетят мои люди и исполнят мечту этого народа. Перенесут всех обратно на оставленную когда-то родную землю. Но чтобы вам не помешали, я сделаю то, что сделаю. Скоро ты об этом узнаешь. А теперь прощай. И если будешь вспоминать меня, не ищи название тому, что между нами было. Имени этому нет». «Просто представь себе, что два рыцаря едут рядом по ночной дороге. Они не давали друг другу никаких клятв, но нет ничего на свете крепче верности, которую они хранили, может быть, и не подозревая о ней. Просто два рыцаря на лунном пути. Ты так уверена, что вы оба рыцари?» Она встряхнулась. «Горон — это потом. Его еще разыскать надо. Ей удалось сегодня прилететь раньше обычного». Но все же ослепительная луна уже покатилась к горизонту, кося серебряными лучами каменные торчки и пирамидальные скалы, и неохотно окунаясь в предрассветную дымку. Жаркая ночь уже почти высушила платье и волосы, хотя даже здесь, на высоте птичьего полета, не ощущалось ни ветерка. Она огляделась. Справа высилась точно тихрианский зиккурат, изъеденная солнцем и дождями вторая скала — Живая тропа проскальзывала через эти каменные ворота избегая с невысокого перевала, раздваивалась. Одна уходила на восток каким-то неведомым селением невестийцев. Другая, скорее угадываемая, чем различимая, вела прямо к заброшенному подлесью, мерцающему вдали. Еще дальше, заслоненный сейчас этой черно-оливковой шапкой, должен располагаться прозрачный камень, именуемый «соляным столбом» и только за выжженной пустошью, куда здешний люд не смеет даже ступить, зачарованным островком расположились заповедные и зловещие владения лунного нетопыря. Только вот где искать их владельца? Где? Глубокомысленный вопрос ты не находишь, и, главное, риторический. Со стороны могло бы показаться, что ты уже струсила, а вот такое даже собственному внутреннему голосу она не советовала бы произносить». Принцесса втянула пряный предутренний воздух сквозь стиснутые зубы, шагнула с верхнего уступа и взмыла в поднебесье, очутившись прямо над безлюдной купиной, над которой слабо виднелась видимая только отсюда тоненькая струйка не то дыма, не то пара. Впереди сиял знаменитый соляной столб, точно узкий стакан, наполненный доверху лунным светом, а еще дальше, за серой плешью безжизненной пустоши, призрачно означился замок «Властелина ночи», окольцованный остроконечными утесами. Легкое облачко парило над ним, выдавая присутствие открытой воды. Ах, да, там, за сумеречной башней, еще в прошлый раз она заметила зеркальную поверхность озера. Ну что же, теперь настало время разглядеть все это поближе. Она ринулась вперед, в последний миг краешком глаза углядев внизу какой-то рыжий отблеск. Неужели живой огонь? Но ведь здесь он под запретом. «Не отвлекайся!» «Где уж тут не отвлекаться, когда она уже над зубчатой кромкой стены?» «И сейчас главное не быть застигнутой врасплох, как в прошлый раз». «Но теперь она знала, чего опасаться. А как говаривал ее звездный Эрл, то предупрежден, тот вооружен». «Кстати, оружие пора снять с предохранителя». «А это еще зачем?» Она только тряхнула головой, отмахиваясь от голоса, как от назойливой мухи. Крошечная площадочка между двумя щербатыми зубцами служила надежной опорой для ног. Но вот светлая платьица, которая она в не догадалась прикрыть темным плащом, выдаст ее в первый же миг, если, как и в первую встречу, он прилетит откуда-то со стороны. Как бы сейчас пригодился амулет, дарующий невидимость. Не вспоминай старые сказки, когда тебе предстоит новое, самое упоительное в твоей жизни. И этот туда же. «Сговорились они с паяной, что ли? Или... Или этот голос? наваждение самого нетопыря, чтобы разливающееся по всему телу истома не позволило ей даже поднять оружие? Ну уж нет, не имелось во всей вселенной силы, которая остановила бы ее руку, когда в ней клинок или десинтер. И впереди цель. Кстати, о цели. Она осторожно выглянула из-за зубца, надеясь на то, что распущенные темные волосы прикроют лицо». Вот и гладкая, точно залитая лавой площадка, на которой он появился тогда. Пусто. Справа — обтекаемый, как будто вылепленный из глины торчок сумеречной башни, обвитый стремящейся кверху галереей. Слева — нагромождение нелепых строений, напоминающих половинки гигантских колоколов. Луна уже довольно низко, и все это тонет в зеленоватом полумраке, где ни единой светящейся ветви. «Да что там, былинки!» И во всем этом хаосе — оцепенение потустороннего вместилища духов, словно сюда ни разу не ступала нога человека. И тут, точно в ответ на ее мысль, впереди возникло какое-то движение. Она даже не уловила, где именно. Просто легкое колебание дымки, нечаянное шевеление затаившегося призрака, трепет занавески в окне. В окне! Это были его крылья. Там, слева, за переплетом двойного проема. Даже на таком расстоянии можно было угадать, что всесильный повелитель полночных земель сидел понуро, обратившись спиной к лунному свету и так низко опустив венценосную голову, что ее даже не было видно. Поза бесконечного и безнадежного ожидания. И только крылья слегка распахивались и снова смыкались, словно дышали. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы оторвать взгляд от этих пепельных опахал, когда-то вознесших ее в сказочном полете над этой землей» но дыхание ей уже не подчинялось. Каждый вдох и выдох сливался с ритмом, заданным этими взмахами и завладевшим всем ее существом. Глухие удары колокола, необратимо притупляющие сознание, доносились из какой-то неведомой глубины, пока она вдруг не поняла, что звучат они в гулкой пустоте ее собственного тела, выжженного изнутри непереносимой истомой. «Вот и по делам тебе!» «Нечего было сопротивляться. Сколько времени потеряно. Какое блаженство ты могла бы...» «Молчи!» Дыхание сбилось, колокол задребезжал и захлебнулся. Локоть оперся о камень, пальцы машинально нашли нужную кнопку калибратора. «Такой мощности хватит, чтобы расплавить и испепелить и каменный переплет, и все, что за ним. Ну, хм, попробуй». Слепящая голубая молния полыхнула изломалась и отлетела куда-то назад, едва не задев край готового вспыхнуть платья. Еще не поняв, что произошло, монасенья вытянула руку. Пальцы уперлись в упругую невидимую преграду, чуть клейкую на ощупь. То, что издалека она приняла за дымку ночных испарений, оказалось прозрачным защитным куполом, укрывавшим обиталище невестийского демона вместе с его хозяином». Прянуть в сторону и очутиться снова на вершине гранитного столба было делом такого краткого мига, что она не успела заметить, поднял ли голову не топырь, уловив безобидную для него вспышку или даже не удостоил ее вниманием. Если нападение было замечено, то значит, он предупрежден и вооружен. Впрочем, нужно ли вооружаться тому, кого укрывает неуязвимая лунная поволока, самая загадочная субстанция во Вселенной? Нападающий будет поражен своим же собственным оружием, потому что по всем законам отражения. Да, диссинтерный разряд должен был обратить ее самое в горсточку пепла, но он почему-то ушел в сторону, и это необъяснимо. Но раздумывать об этом некогда. Небо на востоке светлеет, а луна царапает свое серебряное брюхо о шершавые навершия каменных столбищ. И ничего... Ничего не поделать простому смертному, не владеющему тайной управления таким чудом, как лунная поволока. Нет, какой-то выход наверняка есть, должен быть. Да и она, непростая смертная. Что позволено Юпитеру? Юпитеру позволено все. Ярость росла, выметая начисто все, не на вождение и обостряя сознание. Так, она натолкнулась на защитный купол — Горан как-то проговорился, что не топырь огораживает свои хоромы только когда покидает их. Но сейчас она отчетливо видела движение его крыльев. Сидит голубчик в собственной берлоге. Тем не менее прикрылся. А кто это его, собственно, предупредил, что ему угрожает опасность? Или у него тоже прорезался внутренний голос? «Эй, тебя спрашивают! Изволь отвечать!» «Каждому свое!» Абсолютно бессодержательный ответ. Тебе бы в диван к моему папеньке. Хорошо, обойдемся собственной головой, благо она прояснилась. Думай, Сенни, думай. Здесь, на невесте, ни топырю ничто не угрожало. Всех этих пещерных он в гробу видал, как выражается звездный Эрл. А магиры слишком мудры, чтобы связываться. Да он им и не мешает. Кто же еще? А ведь еще эти... «Наемники Вселенской Орды! Они вроде бы появляются здесь редко, но подозрительно четко ориентируются. Это ж надо так аккуратно проникнуть в подземелье магиров, никто и тревогу поднять не успел. И что из этого следует? Думай, Сен, не думай. Ты тут одна и за командора, и за всю дружину. К тому же ордынцы летели не отрядом, всего-навсего парой. Значит, были абсолютно уверены в собственной безопасности». Следовательно, вооружены адекватно. Так что же за оружие у них было? Думай. И словно само собой всплыло в памяти маленькое искристое колечко, припрятанное ею в пещере на свахе, где до сих пор лежали непогребенными останки девятерых Джасперен. И на ее глазах точно такое же кольцо ордынец надел на клюв своего Крега, чтобы превратить их обоих в единый источник всесокрушающей убойной силы. Так вот, значит, с кем пересеклись пути ее соотечественников. И понятно, почему возле испепеленных тел десинтеров не оказалось. Ведь странствующие по всем планетам мародеры и должны были в первую очередь интересоваться чужим оружием. Но если ордынцы прибрали к рукам столь ценные трофеи, то почему они не взяли десинтеры сюда? Что может быть удобнее в грабительском налете? Компактны, дальнобойны. И как она только что убедилась... Бесполезны, когда впереди нечто неуязвимое и непостижимое, как ничто. Выходит, они заранее знали про лунную поволоку. Проверили когда-то на практике или нет? Все может быть. А раз они вооружились своими погибельными кольцами, значит, уклончивый ты мой, здесь годится именно это оружие. Я права? Только не вздумай это проверять. Да и где ты такое кольцо достанешь? «Это уже не твоя забота. Жди, я скоро вернусь».